Глава двадцать третья. Пробуждение. Когда Костя проснулся, его первой мыслью стало, что ему не больно. Окутанный дрем и мозг пару секунд недоумевал, а почему ему, собственно, должно быть больно. Но затем воспоминания о событиях вечера и ночи хлынули в него, как ледяной ручей, пробуждающие и, и Костя резко сел. «Тихо!» – услышал он женский вскрик, и чья-то сильная ладонь надавила на его грудь, заставив снова упасть головой на мягкую подушку. Костя заморгал от яркого солнечного света, а когда глаза перестали слезиться, перевел взгляд на руку, продолжавшую удерживать его. Рука, как оказалось, принадлежала Зое Никитишне. Директор выглядела бледной и уставшей. Под ее слегка опухшими глазами пролегли густые тени, на лбу и в уголках рта обозначились ранее незаметные морщины. «Тихо!» — повторила она, понизив голос, и смахнула с лба Кости челку. «Тихо, Костя, все хорошо!» «Все хорошо?» — растерянно переспросил она затем, вспомнив причину своей паники, с криком снова попытался сесть. «Катя! Жанна! Никита! Игорь! Они все в порядке!» — с напором произнесла Зоя Никитишна, не давая ему подняться. Костя замер. «В порядке?» да Директор убрала руку и шагнула к тумбочке, на которой стоял графин. Пока она наливала воду в стакан, Костя огляделся и сообразил, что, судя по всему, находится в медпункте. Здесь было чисто и, как рассказывал Никита, скромно. Несколько закрывающихся на ключ шкафов, письменный стол, на котором стоял закрытый ноутбук и лежал небольшой черный чемоданчик, какие носят на деловые встречи, и две койки. Одну занимал Костя, а на другой лежала неаккуратным комком, Подушка, завернутая в простыню и одеяло, словно там совсем недавно кто-то спал. Зоя Никитишна помогла Косте приподняться и, сунув ему под спину вторую подушку, вручила стакан. «Попей!» – заметив его взгляд, директор пояснила. Игорь проснулся раньше и уже ушел к себе. «С ним все в порядке?» – жадно осушив половину стакана, спросил Костя. Перед его глазами появилась картинка, лежащая на полу белобрысый мальчик, весь в порезах от осколков. — В полном, по крайней мере, физически, — потеряв лоб, уточнила Зоя Никитишна. — С его ролью во всей этой истории нам еще предстоит разобраться. Но мертвая живая вода полностью его исцелили, как и тебя. Женщина многозначительно посмотрела на Костю, ясно давая понять, что ей известно об их выходке с пузырьком. Костя сглотнул, готовый к выговору, но Зоя Никитишна лишь покачала головой. — Об этом мы тоже еще поговорим, будь уверен, со всеми вами четырьмя. — Они... «С ними правда все в порядке?» — со страхом спросил Костя. «Я помню, как Серый Волк...» — директор кивнула и со вздохом упустилась настоящую рядом с кроватью табуретку. «Они не пострадали. Серый Волк Василий...» — она покачала головой то ли с осуждением, то ли с досадой на себя. «Он не успел до них добраться». «Вы пришли на помощь?» — предположил Костя, через секунду из него так и полилось. «Ну, не вы, вас же не было в лице...» «Так вы успели вернуться? Сколько я спал? Василия остановили другие учителя? никита их разбудил, да? Я слышу как он кричал, это точно были не просто крики, в нем проявилась сила соловья-разбойника, да?» Зоя Никитишна, округлив глаза, выставила перед собой руку, будто защищаясь от потока слов. «Погоди, вдохни. Давай по порядку. Сейчас девять утра, ты проспал всю ночь и утро. Я вернулась пару часов назад, развернула машину, как только мне сообщили о случившемся, и да...» Никита разбудил всех в лице, не только учителей, его вся округа услышала. Губы женщины тронула горделивая улыбка. Пробудить голосом уснувшего от мертвой воды, даже разбавленный... — Из Никиты выйдет очень сильный соловей. — Даже сильнее вас? — вырвалось у Кости. Поймав недоуменный взгляд директора, он, смутившись, пояснил... «Никита думал, что вы в нем разочаровались, ну, потому что в нем не проявилась сила славья-разбойника, и когда вы вчера вдруг уехали, он решил, что это потому, что он бы все равно не выиграл конкурс». Зоя Никитишна поджала губы. Сначала Костя подумал, что она сердится, но затем заметил, как влажно блестели ее глаза и понял, что она сдерживала слезы. Судорожно вздохнув, директор отвернулась и пробормотала. Не так-то легко объяснить сыну, который с детства мечтал стать словем-разбойником, что его мама меньше всего на свете желает ему этого. «Почему?» – изумился Костя. «Потому что наша сила пробуждается только при чрезвычайных обстоятельствах, когда мы преисполнены ужасом и отчаянием». Зоя Никитишна снова посмотрела на него и в ее глазах больше не было слез. Только что-то мрачное и холодное, как тень от старого кошмара, навеки отпечатавшегося в памяти». Костя сглотнул не зная, что сказать. Женщина едва заметно встряхнулась, отгоняя горькие воспоминания, и продолжила уже более спокойно. — А уехала я, Костя, потому что мы узнали кое-что тревожище касательно твоей бабушки. — Моей бабушки? — оторопел Костя. — Что с моей бабушкой? — Мы не знаем. Предвосхищая его вопросы, директор торопливо добавила. — Я все расскажу, просто послушай. Когда Василий привез тебя в лице, он сказал, что твоя бабушка... Она слегка опомялась, что она негативно отнеслась к твоей силикащеи, потому ей нужно было обо всем поразмыслить, чтобы ее пока не беспокоили. Ты должен понять, Лицей сотрудничал с Василием много лет. Это началось задолго до того, как меня назначили директором, поэтому у меня не было ни единой причины ему не доверять. Признаюсь, для меня стало большим облегчением, когда Василий наконец-то согласился на должность в лицее. Артуру тамирлановичу давно требовалась помощь, а с таким большим опытом взаимодействия с разными лукоморцами Василий мог бы стать прекрасным наставником. Тамара Леонидовна тоже за него поручалась. Она одна из немногих... Наших учителей, которая помнила Василия по учебе в лицее и описывала как ответственного, надежного человека. В памяти Кости что-то всколыхнулось, но он был так погружен в рассказ директора, что отогнал неуловимый мысль на самый дальний край сознания. Зоя Никитишна досадливо покачала головой. «Позавчера я подумала, что две недели – достаточный срок, чтобы, если не наладить отношения, то хотя бы поговорить с твоей бабушкой, рассказать ей, как ты. Но по тому номеру телефона, что нам оставил Василий, никто не ответил. Мне это не понравилось. Я подняла свои контакты и выяснила, что твоя бабушка пропала, и ее разыскивает подруга, с которой они вместе работают, Зинаида Романовна, знаешь такую?» Костя медленно кивнул. «Она живет в соседнем доме. Они с бабушкой убираются в одном частном поселке». «Как я понимаю, — продолжила Зоя Никитишна, — в пятницу они должны были вместе поехать туда на автобусе во второй половине дня, но твоя бабушка не пришла на остановку и не отвечала на звонки. Вернувшись с работы, Зинаида Романовна отправилась к вам домой, а когда ей никто не ответил, открыла дверь запасным ключом, но в квартире никого не оказалось, как и многих личных вещей, не только твоих, что понятно, потому что ты собрал их накануне». «Василий собрал», — перебил Костя. «Что?» — нахмурилась Зоя Никитишна. «Он оставил меня в машине, не дал подняться в квартиру», — тихо произнес Костя. Теперь, когда он знал о далеко идущих планах Василия, многое из событий того дня и особенно поведение мужчины представало в совершенно ином свете. Вернулся уже с вещами и сказал то же, что и вам, что бабушка не хочет пока со мной общаться, потому что я Кощей. Сказал дать ей время. Костя резко скинул голову и испуганно воскликнул. «А вдруг он что-то с ней сделал?» «Мы этого не знаем», – поспешно сказала директор. «Но ее одежды, личные вещи тоже исчезли. Поэтому, вероятно, она уехала. Но по какой-то причине никому об этом не сообщила». «Или ее увезли насильно», – добавил про себя Костя, ничуть не успокоенный. «Что нам точно известно, так это, что в пятницу утром в твою бывшую школу пришла некая женщина с доверенностью, от твоей бабушки, забрала твое личное дело, которое затем вместе с другими документами отправила почты на адрес лицея. На основании этого полиция не стала заводить дело об исчезновении. Тебя, по словам той женщины, представившейся адвокатом, перевели в частную школу, а твоя бабушка...» Зоя Никитишна беспомощно развела руками. «Как взрослый человек, она имеет право делать, что хочет, в том числе и уехать, никого не предупредив, поэтому и разыскивать ее не стали». Но я решила отправиться туда, чтобы попытаться разобраться на месте, что произошло. «И что вы узнали?» — тихо спросил Костя. «Ничего. Я еще даже доехать до твоего города не успела, как мне позвонила Тамара Леонидовна и рассказала о случившемся». Зоя Никитишна внимательно на него посмотрела. «Я отправлюсь обратно во второй половине дня. Обещаю, я сделаю все возможное, чтобы разобраться в этой истории». Костя беспомощно кивнул, потому что... «О чем тут было говорить?» «Теперь, что касается еще одной лжи, Василия», — продолжила директор. «Будто он в чем-то не солгал», — горько подумал Костя. «Пока ты спал, твои друзья рассказали, почему вы искали схрон. Конечно, мне многое хочется тебе сказать по этому поводу, как и насчет вашей вылазки в лес». Глаза Азои Никитишны сурово блеснули, но почти сразу потухли, и она устало помассировала правый висок. «Но, думаю, с вас и так достаточно наказаний, да и речь не о том» вынуждена признать, что Василий очень ловко нас всех одурачил во многих вещах. В данном случае, даже если бы ты после разговора с ним обратился ко мне с просьбой воспользоваться серебряным блюдцем и наливным яблочком для поиска родителей, я бы тебе отказала. Костя уставился на директора во все глаза. «Но не потому, что я такая вредная и строгая блюстительница правил», с легкой иронией сказала она, «а потому, что не хотела тебя расстраивать, ведь, по словам Василия, твоя бабушка рассказала ему, что твои родители погибли в автомобильной аварии по вине твоего отца». Сердце Кости будто обдало космическим холодом, проморозив насквозь, После чего по нему ударили кувалды, и ледяные осколки разлетелись по всей грудной клетке, впиваясь в легкие и другие ткани. От боли у Кости перехватило дыхание, и на глазах выступили слезы. Его родители умерли. Погибли по вине папы. Неудивительно, что бабушка его ненавидела. Костя не сразу почувствовал, как Зоя Никитишна схватила его за руку и сильно потрясла, приводя в чувство. «Костя! Костя! Это неправда, слышишь? Неправда!» «Откуда вы знаете?» – не своим голосом спросил он. «Бабушки же нет, вы не можете ее спросить. Вдруг в этом Василий не соврал?» «Он соврал!» – отрезала женщина таким тоном, что Костя невольно поднял голову и посмотрел ей в глаза. «Он соврал!» Немного тише, но все так же убежденно повторила она. «И я это точно знаю, потому что я знаю, кто твои родители!» В груди Кости проклюнулся маленький росток надежды. «Вы знаете?» «Теперь знаю», — усмехнулась Зоя Никитишна. «Поняла, как только мне рассказали о случившемся в музее». Костя нахмурился. Он почти ничего не помнил из того, что случилось после удара об стену. «Ты, Костя, пробудил меч-кладенец», — сообщила директор. Видимо, выражение лица у него стало да нельзя ошарашенным, потому что она засмеялась, из-за чего стала выглядеть моложе лет на десять. «Да, Никита разбудил всю округу, и все кинулись вам на помощь, но они...» Могли и не успеть, если бы меч-кладенец не разобрался с превратившимся в волка Василием. «Он его... ну...» – дрожащим голосом спросил Костя. Зоя Никитишна поморщилась, но кивнула. «Да, конечно, мы бы все предпочли, чтобы Василий остался в живых. По многим причинам», – добавила она, поджав губы. «Но когда магические артефакты берут дело в свои, так сказать, руки, тут уже имеешь, что имеешь». Тем более, как призналась Жанна, она уже едва отбивала атаки Василия, и помощь, пусть даже и такая радикальная, оказалась очень кстати. — Но я не понимаю, — потряс головой Костя. — Я думал, только именные богатыри могут пользоваться мечом-кладенцом. — Так и есть, — кивнула Зоя Никитишна. — И поэтому я знаю, кто твои родители, Костя. Потому что я знала только одну супружескую пару Кощея и Алеши Поповича. «Алеша Поповича?» – не поверил своему шам Костя. «Моя мама была алёшей Поповичем?» «Именно так. Она лукоморка Алеша Попович. То есть происходит из рода лукоморцев Алеши Поповича и обладает силами, ассоциируемыми с данным богатырем. Название типов лукоморцев – это исторически сложившееся определение без привязки к полу того, кому его применяют», – с улыбкой подтвердила директор. «Я так понимаю, бабушка тебе совсем ничего о них не рассказывала». Когда он кивнул, она покачала головой. «К сожалению, тут я тебе небольшой помощник. Твои родители на четыре года старше меня, поэтому в лицее мы мало общались. Они... они учились... здесь? В тридевятом лицее? О, да! Наделали столько шума, когда стали встречаться. Сам подумай, Кащей и Алёша Попович». Но твоя мама, Елизавета, всегда была своенравна и делала все по-своему, без оглядки на мнения других. А твой папа, Юрий, стал в каком-то смысле олицетворением того урока, что мы стараемся вбить в вас в процессе учебы в лицее. Человека определяет не его сила а то, как он ее применяет. Юрий как раз применял свои способности Кощея исключительно во благо. «Что он делал?» – жадно спросил Костя. Хоть Зоя Никитичная предупредила, что плохо знала его родителей, она уже рассказала больше, чем он знал. «Всю свою жизнь». «Он стал археологом, причем очень известным и успешным, несмотря на молодость. Представляешь, как ему помогали способности Кощея?» Директор со значением на него посмотрела. «И где же они теперь? Что с ними случилось?» К его ужасу Зоя Никитишна помрачнела. «Боюсь, Костя, что этого никто не знает. Насколько нам известно, и здесь я опираюсь не только на свои личные воспоминания», но и воспоминания других учителей, которые следили за дальнейшей жизнью своих выпускников, Юрий с Елизаветой отправились в служебную командировку и пропали. «Что значит пропали?» «Как можно пропасть во время служебной командировки?» недоумевал Костя. «Это самое странное. По слухам, Потому что, понятное дело, официально о таком нельзя было сообщать, командировка была связана с поиском какого-то древнего артефакта. С Юрием связалась местная жительница, и твой отец оформил через свой институт командировку, попросив включить в нее Елизавету как специалиста по истории и фольклору. Но стоило Юрию сообщить... На кафедру, что они обнаружили нечто потенциально важное, как связь с ними оборвалась. Спасатели нашли автомобиль с вещами и документами, но Юрий, Елизавета и та местная жительница, которую они взяли в проводники, будто испарились, бесследно. Их исчезновение до сих пор считается необъяснимой загадкой. А для лицея и всех, кто знал твоих родителей, это также стало огромной личной трагедией. В том числе и потому, что, как мы все были уверены, вместе с Юрием и Елизаветой пропал их маленький сын. Костя моргнул. «Я?» «Да, Костя. Тебе тогда едва исполнилось три года, поэтому ты ничего из этого не помнишь. Это была первая командировка Елизаветы после выхода из декрета. А так как по плану она должна была продлиться всего несколько дней, твои родители решили взять тебя с собой». «Но я же не пропал!» — возразил Костя. «Сколько себя помню, я жил с бабушкой». «Видимо, тебя по какой-то причине оставили с ней. Причем планы твоих родителей, похоже, изменились в последний момент, потому что в автомобиле нашли детское сиденье и сумку с твоими вещами. Когда институту удалось связаться с твоей бабушкой, она ни словом о тебе не обмолвилась. Сказала лишь, что не желает, чтобы ее беспокоили по поводу дочери и зятя, сославшись на то, что они давно не общаются. Не зная насколько это была правда, ведь ты как-то у нее оказался». Затем твоя бабушка переехала, взяла девичью фамилию и кардинально сменила род деятельности. Иными словами, сделала все, чтобы начать жизнь с чистого листа, и чтобы никто не узнал вас, родных, Елизаветы и Юрия. Но, боюсь, пока она не отыщется, мы вряд ли узнаем, как все было на самом деле. «И вы их не искали?» – возмутился Костя. «С помощью того же самого блюдца с яблочком?» Зоя Никитишна слегка прищурилась, явно недовольна его тоном, но замечания делать не стала. Дело в том, Костя, что артефакты в действительности часто работают не так или не совсем так, как в сказках и былинах. Если в сказках серебряным блюдцем и наливным яблочком мог воспользоваться кто угодно и как угодно, то в реальной жизни они работают лишь при наличии сильной связи между вызывающим и тем, что он желает увидеть. Например, я могу попросить блюдце показать мне мой родной дом и... Оно это сделает, потому что я до сих пор ощущаю сильную связь с тем местом. Но если, к примеру, я попрошу показать Тадж-Махал, блюдце не отзовется. К тому же, до него далеко, а расстояние тоже играет свою роль. Как и многие другие факторы. Иными словами, Костя, при всем нашем желании узнать, что стало с твоими родителями и где они, блюдцы бы нам их не показало. Потому что у нас нет с ними должной связи, дружеской в данном случае недостаточно. Нужна только родственная связь. Только кровная. Но... «Получается, я...» — с трудом выговорил Костя, не смея надеяться. Многообещающе улыбнувшись, Зоя Никитишна поднялась и отошла к письменному столу. Взяв чемоданчик, она вернулась на табуретку, поставила его себе на колени и, щелкнув застежками, открыла. Внутри утопленные в мягкую подушку из черного шелка лежали уже знакомые Косте серебряное блюдце с ветиватыми узорами по кругу и красное с золотым отливом яблоко. Зоя Никитишна осторожно подняла блюдце и передала его Косте, затем вручила яблоко со словами «Положи его на блюдце и скажи, катись, катись, яблочко наливное, по серебряному блюдечку и покажи мне, и назови, что ты хочешь увидеть». Костя опустил взгляд на свое отражение в начищенной поверхности блюдца и сглотнул. В горле вдруг пересохло, рука, сжимающая яблоко, задрожала, не давая себе времени испугаться. Костя опустил его на блюдце и, кашлянув, сказал, «Катись, катись, яблочко наливное, по серебряному блюдечку и покажи мне моих родителей». Яблоко едва заметно засветилось, став похожим на старое потемневшее золото. Оно медленно провернулось, а затем покатилось почти по самому краю блюдца вдоль узоров. Отражение Кости в центре блюдца сначала пошло волнами, а потом его будто смахнули невидимой рукой по серебряной поверхности замелькали на огромной скорости цветные пятна, будто смотришь из окна едущего автомобиля на дорогу. На скорости картинка тоже смазывается, так что ни камушка не рассмотреть. Зоя Никитишна даже привстала, не отрывая взгляд от разноцветного потока на блюдце. Внезапно поверхность сверкнула и в одну секунду стала абсолютно черной. У Кости оборвалось сердце. «Это значит, что они...» Он едва осмелился повернуть голову и посмотреть на директора. Но Зоя Никитишна не выглядела огорченной, скорее глубоко задумчивой. Поймав взгляд Кости, она мотнула головой. «Нет, если бы они умерли, блюдце бы все равно их показало, даже если бы они были похоронены. В самом крайнем случае, если бы от их тел ничего не осталось, блюдце бы просто погасло или не ответило на твою просьбу. Но оно искало твоих родителей и нашло...» «Как оно их нашло, если оно ничего не показывает?» – не понял Костя. «Оно показывает, просто мы не видим, что именно», – ответила Зоя Никитишна. И, предвосхищая дальнейшие вопросы, объяснила. «Дело в том, Костя, что если бы кто-то вне лицея, например, мои родители, попросили бы такое же блюдце яблочко показать мне, они бы тоже увидели сплошную черноту». Костя растерянно нахмурился, но его почти сразу осенило. Он повел рукой вокруг, будто пытался обхватить весь лице и округу. «Из-за леса? Из-за волшебного гребня?» и «Именно», — кивнула Зоя Никитишна, — «где бы ни были твои родители, их скрывает сильная магия». Костя, не зная, что и думать уставился в черный круг в центре блюдца, словно мог усилием воли разогнать тьму, отгораживающую его от родителей. Но его смятение продлилось недолго. Не давая страхом себя переубедить, Костя схватил яблоко с блюдца, на котором тут же проступило его встревоженное бледное лицо, и, положив его назад на холодную серебряную поверхность, выпалил «Катись-катись, яблочко наливное по серебряному блюдечку и покажи мне мою бабушку!» Из горла Зои Никитишны вырвался какой-то придушенный звук, будто она хотела возразить, но в последний момент проглотила протесты. Костя не отрывал взгляда от центра блюдца, по которому снова побежали пятна, как от слившихся воедино цветных ручейков. И хотя этот поиск продлился считанные секунды, закончился он точно так же, как и предыдущий, внезапной сплошной чернотой. Костя медленно повернулся к директору и прочел в ее темных глазах отражение собственной растерянности Через полчаса, накормив Костю легким овощным супом, чтобы не утруждать желудок после исцеления, и убедившись, что он хорошо себя чувствует, Зоя Никитишна разрешила ему вернуться в общежитие. Закрыв дверь медпункта на ключ, Зоя Никитишна повела Костю в сторону дугообразной галереи. Было немного странно идти здесь снова при свете дня, после того, как меньше суток назад Костя вглядывался в эти стены и пол своим кощевым зрением. Ощущение нереальности происходящего подпитывало и то, что он помнил, как был ранен, как все тело ломило от боли, но сейчас чувствовал себя совершенно здоровым и полным сил. Словно не было никаких поисков схрона и боя с серым волком Василием. Но когда они вышли из галереи в вестибюль, Костя убедился, что ему ничего не приснилось и не привиделось. Половина помещения была перегорожена подобием строительных лесов, а в проемах между досками виднелись распахнутые двери музея кучи из еще неразобранных обломков витрин. Местами обгорелых видимо, последствия самообороны Жанны. В воздухе тоже отчетливо пахло горелым. При виде всего этого Костя снова затопили воспоминания, потянувшие за собой новую порцию вопросов. «Игорь не сказал вам, почему он помогал Василию, и зачем ему был нужен меч-кладенец? Они явно были знакомы до того, как Василий устроился сюда работать. Василий сказал, что он искал меня, ну, не меня конкретно, а Кощея, чтобы найти схрон, потому что у него уже был Игорь. То есть он думал, что Игорь сможет забрать для него меч-кладенец, потому что все считали, что он Илья Муромец, но оказалось... «Костя!» — Зоя Никитишна резко остановилась отчего Костя едва в нее не врезался, и, развернувшись, одарила ученика суровым взглядом. «Мы во всем разберемся. Оставь это взрослым, хорошо? Но, я думаю, вы с друзьями уже достаточно сделали. Тебе так не кажется?» Спросила она таким тоном, что Косте ничего не оставалось, кроме как потупиться и кивнуть. Дальше они шли молча. Лишь идя по коридору второго этажа общежития, Зоя Никитишна снова заговорила. Правила, строго ограничивающие использование волшебных предметов, придумали не просто так, не только потому, что миссия лице – научить вас контролировать свои силы и помочь в дальнейшем успешно влиться в общество нелукоморцев, а активное взаимодействие с магией этому точно не поспособствует. Но и потому, что многие артефакты опасны, их применение может привести к непредсказуемым последствиям и нести откровенную угрозу, если они попадут не в те руки. Как едва не вышло с Василием. — додумал Костя. Они подошли к комнате имени Чайковского, и Зоя Никитишна взялась за дверную ручку, но поворачивать не стала, а как-то непонятно посмотрела на Костю. Но есть еще одна важная причина, почему мы стараемся не допускать контактов с волшебными предметами. Дело в том, что некоторые из них... Она замялась, подбирая слова. Их магия настолько стара и велика, что делает их капризными. — Капризными? — озадаченно переспросил Костя. «Проще говоря, себе на уме», — сухо сказала Зоя Никитишна, что порой приводит к возникновению неординарных ситуаций. На этой размытой ноте она, не стучась, открыла дверь и зашла в комнату. Костя шагнул следом и застыл истуканом. Какая-то часть его отметила, что в комнате кроме Никиты были еще Катя и Жанна. Все трое выглядели невредимыми, пусть и немного уставшими, но при виде Кости обрадованно встрепенулись. И что Зоя Никитишна сходу начала выговаривать девочкам, что они слишком зачистили в комнату к мальчикам, и им всем нужно отдохнуть и хорошенько подумать над своим поведением. Но основная часть внимания Кости была направлена на его кровать, посреди которой, придавив покрывало, сверкал и переливался в солнечных лучах огромный меч с большим красным самоцветом в гарде и золотым навершием с изображением солнца. Но и это оказалось не самым удивительным. У Кости едва глаза на лоб не полезли, когда меч... При его появлении, как невесомый приподнялся над кроватью, мигнул самоцветом и со свистом, рассекая острым лезвием воздух, метнулся к нему. «Барин!» — прогремел в комнате мужской голос, низкий, извинящий от неудержимого восторга. Тот самый голос, что прозвучал в голове Кости за секунду до того, как он накануне потерял сознание в музее.